Глава 15. Орденец. Как ты его положил? Первое, что он меня спросил Александр, и двое мы вышли на улицу. Рох не ожидал от меня встречной атаки. Повезло. Ты залез чистую правду, шагая следом за орденцем. Ты уверен? Витьмак резко остановился, повернувшись ко мне. На его лице была улыбка. А там возле стоянки 317 тоже повезло. Ученик, это точный расчёт, а не везение. Ты даже не ученик, но с одного удара свалил первогодка. Я знал лишь одного брата способного на такое. Впрочем, тебе это не нужно знать. Пошли. Конме, что со мной теперь будет? спросил я, двинувшись следом за ведьмаком. Ничего. Разве что в отшельнике тебе не попасть. Там не любят таких. Ты проявил себя как воин в первый же день. Да вообще, я тебе дважды обезан теперь. Первый раз за то, что не бросил в пустоши, а второй за сегодняшнее происшествие. Репутация у меня особая, и её надо поддерживать. Всё, мы пришли. Александр остановился перед дверями на склад и постучал в них. Тана, открывай, я тебя к гостю привёл. "Кто там?" раздалось из-за дверей, и у меня возникло предположение, что Иван спит на той самой кушетке, на которую мне ставили вакцину. "Какие гости на ночь, глядя? Нежданные", проворчал в ответ старший воин. Одна створка приоткрылась, и из неё выглянул сам кладовщик. Опять. Даже не с удивлением, а с какой-то обречённостью спросил он: "Конме, может хоть раз приведёшь в форт ученика, который будет как все? Что он натворил?" "Уронил рога". В голосе Александра послышались весёлые интонации. Новичка решили поставить на место в первый же день, но что-то пошло не так. "Идиоты малолетние", выругался Иван. "Ладно, заходи, ученик. Посидишь до утра под моим присмотром. Только учти, отвечать на все вопросы я не стану. Я от усталости с трудом держась на ногах и не думал о чём-то расспрашивать Клаудифика. У меня было лишь одно желание уснуть. Ученик Алексис. Признаёшь ли ты, что хотел убить Роха, первогодка? Безэмоциональным голосом спросил меня Коннор Тиви. Он стоял на трибуне, опираясь одной рукой по стамент, а второй удерживая подмышкой массивный фолиант. «Нет, Конме», — коротко ответил я. «Расскажи своим братьям и сестрам, зачем ты нанес первогодку второй удар?» Все тем же тоном комендант Форта задал второй вопрос. «В целях самозащиты, Конме», — произнес я. Видя, что от меня ждут боли и развернут, в ответ добавил. «После первого удара он мог бы быстро прийти в себя и напасть снова». Мне вновь пришлось бы защищаться. Первогодка Крох, зачем ты напал на младшего брата? Всё внимание Артемила сосредоточилось на моём оппоненте. Я хотел его проучить, конме. В голосе первогодка прозвучал вызов. Первогодка, ты собирался причинить ему увечья, судя по тому, что мне рассказали. Кто дал тебе право принимать подобные решения? Задал командир очередной вопрос. Я бросил короткий взгляд на Роха. Сегодня судит не меня, а его. Юноша побледнел, а его глаза наполнились тоской. Но меня не было такого права, конме. Твоя судьба в руках ученика Алексиса. Артемил вновь уставился на меня. Матэ, виновен первогодка Крох. Да, конме, коротко ответил я. Среди учеников и первогодков, стоящих отдельной группой, раздался ропот. Понимаю их. Своим ответом я почти подписал парню смертный приговор. Если бы мой ответ был нет, то из форта изгнали бы меня головой без оружия. Только лишать первогодкой жизни не входило в мои планы. Поэтому я перебил собравшегося заговорить коменданта: "Прошу даровать первогодку Роху испытательный срок под мою ответственность". Хм. Артемил разом растерялся в своей невозмутимости, но всё же продолжил играть роль беспристрастного судьи. Мать Алексис, согласен ли ты взять на себя обязанности палача, если первогода Крох за время испытательного срока совершит ещё один проступок? Согласен, конме. Вместе с моим ответом среди учеников раздался почти слитный выдох. Согласен ли ты понести наказание, если первогода Крох лишит жизни брата или сестру? Задал очередной вопрос комендант. Внутри всё вскипело. Иван сказал, что для меня в текущей ситуации нет никакого риска, а ведь наказание за убийство орденца смерть. Впрочем, попытку кулафика подставить меня перекрывают два, а то и три плюса. У меня прямо сейчас имеется несколько идей, как использовать роха для своих нужд. А если первогодок не согласится, что ж, в этом мире станет на одного мёртвого орденца больше. Согласен конме. Я всё ж заставил себя произнести эти слова. «Суд завершен. Я назначаю испытательный срок в тридцать дней», — произнес комендант, и на лице его появилась улыбка. «Что ж, с неприятностями покончено. Теперь можем перейти к посвящению. Матэ, Александр, сними с ученика и первогодка оковы. Лицом ко мне, оба», — глухо произнес кот Тан, стоящий за нашими спинами. Мы начали поворачиваться и встретились с Рохом взглядами. Всего на мгновение. Но я успел считать то, что было в его глазах. Облегчение, настороженность, ненависть. И как бы странно это ни выглядело, благодарность. Ты, встать в строй! Ткнув пальцем в грудь первогодка, все так же тихо приказал ведьмак. Затем повернулся ко мне. А ты следуй за мной. В полной тишине, нарушаемой лишь топотом сапог Котана, мы покинули тренировочную площадку. Сразу за аркой входа старший воин остановился и жестом приказал ждать. «Братья и сестры!» — раздался громкий голос кона Артемила. «Сегодня у нас праздник. Котан Александр привел в нашу семью юного ученика. Готовы ли мы принять новичка?» «Да!» — взревела неполная сотня орденцев. «Научим ли мы новичка бороться с тварями пустоши?» «Да!» Возьмём на себя ответственность за каждое действие, что совершит ученик в будущем? Задал очередной вопрос Кон, и орденцы тут же ответили: "Да". Так пусть ученик Алексис предстанет передо мной, почти крикнул Артемил. Меня внезапно захлестнула волной безумной радости, пришлось задействовать всю силу воли, чтобы не поддаться эмоциям. "Пошли, Мате, наша очередь". Александр подтолкнул меня в спину. «Отвечай так, как я тебя учил!» «Надеюсь, в моих ответах не будет таиться неприятностей, схожих с теми, что вскрылись на суде. Да, я сейчас дам клятву верности всем этим людям, целому ордену. Но что она будет значить против воли богини, Айлин справедливой и против моей жажды мести? Это не мой мир, и мне безразлична его судьба». «Стой!» — проворчал за спиной кот Ан, и я замер в трех метрах от строя воинов. Почти сотня пар глаз уставилась на меня, будто пытаясь проникнуть в мозг, в самую душу, чтобы прочесть мои мысли, чувства, желания, более того, хаос, поселившийся в моём сосредоточье. Потянулся к стоящим передо мной орденцам, и я не мог контролировать порыв безумной стихии. Ученик, обратился ко мне комендант: "Готов ли ты отдать жизнь за орден Либера?" "Да, коммен", не моргнув глазом, соврал я. Прогресс Либера-1. 13 из 100. Статус. Подтвержден Коном Артемилом. Ученик Либера. Звание. Отсутствует. Встроенный модуль. Усиленное зрение. Усиление 20%. Ветка развития. Ликвидатор. Для сохранения жизни необходимо поглотить искру божественной праны Теника. Отсчет 15 дней 1 час. Активацию провёл Александр. Статус: код тан, младший офицер Либер. Форт регистрации 17. Лёжа на своём спальном месте, я в третий раз перечитывал информационный текст, который теперь мог в любой момент вызвать перед глазами, стоило произнести слово статус. Мой разум чувствовал какой-то подвох в этом сообщении от Либера, но я всё никак не мог понять, в чём он заключается. Возможно, во второй половине текста, которую вы я не мог прочитать. Ничего. С завтрашнего дня начнётся моё обучение. Сегодня же после официального посвящения в орден был объявлен праздничный день, поэтому все занятия с учениками отменили. Впрочем, первый месяц мне предстояло заниматься индивидуально по усиленной программе, чтобы догнать остальных учащихся. Только физическая подготовка была общей. Олегс А правда, что ты на себе нёс Кватана Александра несколько километров? раздалось справа. Да, похоже, это станет проблемой. Повернувшись к говорившему, я коротко ответил. Нет. Так и знал, что это враньё, расстроенно произнёс Прил. Кватан огромный, а ты мелкий. Я тащил старшего воина вместе с его игуном. Ох, ты ж хаос предвечный. У ученика глаза полезли на лоб. Как можно утащить такую тяжесть? Построение на ужин через 5 минут. Подолгул с дежурной по казарме Ликс из первогодков, потому что учеников, как мне сказали, никогда не ставили на дежурство, Им и мы так было чем заняться. Поднявшись с нард, я подошёл к оружейной стойке, в которой стояло моё обновлённое оружие, как её сильно изменилось. Древко и наконечник украшало вязь рун, идущие спиралью по всей длине. На противоположном от лезвия конце появилась обмотка из тонкого белого шнура, а в самом торце скрывались осколки ядер, залитые полупрозрачным клеем. Благодаря всем изменениям баланс оружия изменился в лучшую сторону, а лезвие приобрело такую остроту, что мастер сделал для него подобие небольших ножен. "Где ты раздобыл такое оружие, Матей Алексис?" раздался за спиной голос дежурного. "Сделал сам, Канмельикс". Я смахнул с древка незримую пылинку. Ты какой-то неправильный ученик. Совсёл мне первогодок. Мало кто из моих знакомых обзавёлся оружием на второй месяц ученичества. Обычно это происходит перед тем, как учащийся отправляется в крепость. Мне повезло, ответил я чистую правду. Так же как с Рохом, раздался с верхнего яруса голос Андре. Ликс, я бы на твоём месте держался подальше от этого ученика, а то можешь стать следующим. Следующим на что? поинтересовался дежурный. «Ха! На целый месяц унижений!» — расхохотался первогодок. «Дурак!» — беззлобно произнес Ликс и тут же крикнул. «Одна минута до построения!» Я уже стоял там, где вскоре должны будут выстроиться в две шеренги ученики. Лишь сместился немного к стене, наблюдая за суетящимися сослуживцами. Перевел взгляд на стену, где висели ранее незамеченные мной часы. Разумеется, магические. Здесь вообще все было завязано на силу хаоса. Если и попадались механизмы, то самые простейшие. «Где он?» Из-за резко открывшихся дверей раздался грубый мужской голос. «Где этот ученик?» Внутрь проскользнул здоровенный детина, выше двух метров ростом. Распрямившись, он тяжелым взглядом окинул всех присутствующих. За ним следом внутрь проникли еще трое. От всех верилось силой и опасностью, и еще чем-то неуловимо знакомым. «Дежурный!» — Чтоб тебе шипохвост забрался под нательное! Где новичок? Это уже второй воин. Не столь крупный, но взгляд у него, как у профессионального убийцы. Холодный и колючий. — Конмэ, я новичок! — пришлось ответить мне, потому что все, включая Лиса, внезапно разучились разговаривать. — Пойдешь с нами, Мате! — рыкнул здоровяк и двинулся к выходу. Я молча проводил его взглядом, оставшись стоять на месте. Этот орденец, как и его товарищи, не являлся наставником. А потому не мог отдавать мне приказы. Всех своих учителей я уже знал в лицо и потому не мог ошибиться. Иди за ним живо, прошептал мне Андрей, едва неизвестные гости покинули казарму. Это таны из звезды Александра. Канме, я не получал приказа от наставника подчиняться этим танам, ответил я и обратился к дежурному. Канма ликс, время построения. Построиться. Эй, новичок, я сказал, идёшь с нами. Проздолась с улицы Дверь в казарму была по-прежнему распахнута. "Прошевеливайся". "Я не пойду с вами, конме". Пришлось ответить мне. "Ты что, больной на голову?" Удивился здоровяк, заглядывая внутрь. "Пошли, говорю. Не бойся, не обидим". "Конме, из-за вашей группы ученики не могут попасть в столовую", произнёс я, игнорируя требования. Мне приходилось сталкиваться с подобными нарушителями устава. Правда, я не ожидал, что придётся столкнуться с подобным здесь. Мне казалось, что орденцы свято соблюдают законы и правила либер. Слушай, мы ж с добром к тебе, а ты начал было воевать, но его прервал товарищ, до того молчавший. А Стеньворг, видишь, у парня стальные нервы. Один из всего молодника не испугался. Но ну, не хочет он идти с нами. Значит, мы к нему придём. Мы ж всего лишь отблагодарить за командира хотели, а получается, что перепугали будущих воинов. — Да какие это воины, раз от одного вида старших братьев дар речи теряют, — проворчал великан. — Ладно, заносим внутрь, все меньше тащить, а я пока за Котаном схожу. Только это, новичок, слышишь, ты уж прояви уважение к старшему воину, дождись его. — Дождусь, — кивнул я и повернулся к Андре. — Конме, передашь кому следует, что меня задержал Котан Александр, и на ужин я не приду. Ты смотри, не только смелый, но и не глупый. Расмеялся один из станов, занося в казарму пузатый деревянный бочонок со встроенным в дно краном. Да чего вы замерли, ученики? Живём в столовую. Парни, пропустите это нимытае стадо. Наблюдая, как мимо меня один за другим проходят первогодки и ученики, в душе я радовался. Вот он случай, благодаря которому я окончательно стану чужим для всех живущих в казарме. А ведь я только стремился к этому. Так, вот здесь место свободного побольше. Нужно лишь убрать один комплект постельного, проворчал Вашацкий воин, наблюдая, как наша казарма превращается в подобие трактира, я почувствовал на себе взгляд рог, выходящий последним, пристально посмотрел на меня. Нет, не с ненавистью или злобой, скорее с любопытством. Неужели его интересует звезда Александра «Что ж, если я угадал, у меня будет весомый аргумент, которым можно воздействовать на первогодка. Вот только все это мелочи. На самом деле важно другое. Первое — встреча со смотрителем Сильвисом. Из чего вытекало второе. Как за краткое время решить эту проблему? И третье — где мне добыть искру теники?» «Что здесь происходит, Конме?» Звонкий девичий голос, полный возмущения, разом нарушил ход моих мыслей. Год Оксана, вы переф руки в бёдро, смотрела на Танов, который только что занесли внутрь здоровенный медный поднос, еле протиснувшись в дверной проём, и сейчас пытались установить его на нары. Я же говорил, пойдёмте лучше к ивану. Там спокойно посидим, без вот этих вот проблем. Тяжело вздохнув, произнёс четвёртый воин, повернувшись к девушке, сбросившей капюшон и глядевшей на всех строгим взглядом, он поднял руки в останавливающем жесте. Мата, всё хорошо. — Просто произошло недоразумение, от которого никто не пострадал. — Да, ученик? — Верно, — согласился я. — Конмэ-сана, эти воины пришли задать мне несколько вопросов про пылевую бурю и как я в ней выжил. — Хм, ага, пару вопросов, — фыркнул девушку и указал рукой на бочонок. — А это чтобы легче найти общий язык было, верно? — Мате, ты невероятно умна, — польстил девушке один из танов. — Я бы с радостью пообщался с тобой подольше, но нам пора. Я запомню твоё желание. На лицо Санны наползла хищная улыбка. Да, поторопитесь. Скоро вернутся ученики и первогодки. Когда я проходил мимо ученицы смотрителя, она покачала головой и молв: "Не с теми орденцами ты связался, ученик". В ответ мне удалось изобразить что-то вроде смущения. Но самым же делом сегодняшней ночи я собирался вызнать пару секретов, а может и больше. «Ты смотри, какие ученики пошли! Пьет на равных с нами!» Заплетающимся языком произнес Сион, воин из звезды Александра, оказавшийся самым слабым на сопротивляемость алкоголю. «Ха-ха! Да тебе всегда хватало пару кружек крепыша, чтобы вырубиться!» Усмехнулся Варх. «Но в этот раз я с тобой согласен. Новичок крепкий на выпивку. Мате, ты где так пить научился?» первый раз вливаю в себя эту гадость. Ничуть не смутившись, соврал я, указывая рукой на бочонок. На самом деле мне было известно, откуда у моего организма такая стойкость к выпивке. Ледяной панцирь. Техника не только защищала стихию воды от хаоса, но она и очищала поступающую в сердце кровь от простых ядов. Мне было известно о такой способности плетения, чем я и воспользовался. И судя по накалу беседы и обмолвкам, скоро у ведьмаков окончательно развяжется язык. Внезапно настойчивый стук в дверь в одно мгновение оборвался разговор и смех. Секунда ожидания, и стук повторился. Мы все между собой переглянулись и тут же уставились на Ивана. Не знаю, может кон? прошептал кладовщик, поднимаясь на ноги. Шагнув к дверям, он спросил громким голосом: "Кто там? Катан Сильвис?" Раздался снаружи скрипучий, незнакомый мне голос. «Матэ, открывай! У тебя находится тот, кто мне нужен! Пошевеливайся!» В груди словно вьюга пронеслась, а легкое алкогольное опьянение исчезло, словно его никогда и не было. Похоже, за мной пришел смотритель, а я, как и в прошлый раз, совершенно не готов к встрече.